хм сказал Питер. «Похоже, он был осторожной птичкой. Кстати, инспектор, а вы нашли в карманах убитого ключа от передней двери?» «Вот связка», — ответил Кирк. Питер достал из кармана ключ мисс Твиттертон, внимательно перебрал связку и нашел такой же. «Да, вот он», — сказал он. Потом еще раз осмотрел оба ключа, сравнил зубцы и протянул Кирку. «Насколько я могу судить, с ключами все в порядке». Кирк молча на них посмотрел и спросил Крачли. — Вы еще раз приходили сюда в течение недели? — Нет. — Мой день среда? Мистер Хэнкок отпускает меня именно в среду с одиннадцати часов и, конечно, по воскресеньям. Но я не приходил сюда в воскресенье. Я был у своей девушки в Лондоне. — Вы живете в Лондоне? — спросил Питер. — Нет, милорд, но я раньше там работал, и у меня в Лондоне остались друзья. Питер кивнул. Что вы еще можете нам сообщить? Знаете ли вы кого-нибудь, кто мог прийти к мистеру Ноукса той ночью? Может, он с кем-то поссорился? Да он со всеми ссорился, — сердито сказал Крачли. Но не знаю никого, кто бы мог вам пригодиться. Кирк уже собирался его отпустить, но Питер задал неожиданный вопрос. А что вы знаете о бумажнике, который недавно потерял мистер Ноукс? Кирк, Крачли и Сэллон изумленно посмотрели на Питера. А он усмехнулся. — Нет, у меня нет глаз на затылке. Просто об этом проговорилась миссис Рудл. Так что вы можете об этом мне рассказать? — Я помню, что тогда он поднял ужасный шум. У него там было 10 фунтов, кажется. Во всяком случае, он так сказал. — Если бы он потерял 40 фунтов, как я! — Довольно остановил его Кирк. — Что вам об этом известно, Джо? — Да ничего, сэр. Его так и не нашли. Мы решили, что он где-то выпал у него из кармана. — Все равно, — добавил Крачли, — он тогда поменял замки на окнах и на дверях. И это случилось два года назад. — Спросите у миссис Рудл. — Два года назад, — протянул инспектор. — Похоже, это не имеет никакого отношения к нашему делу. — Но это объясняет, — сказал Питер, — почему он так трепетно относился к замкам. — Да, конечно, вы правы, — согласился инспектор. — Ну, хорошо, Крачли, пока у меня все. Не уходите пока, вдруг вы еще понадобитесь. — А я сегодня здесь работаю, — сказал Крачли, — буду в саду. Кир подождал, пока тот закроет за собой дверь. — Не думаю, чтобы это мог быть он. У них с Пуфитом есть алиби. — пуфет пуфет сам себе лучше алиби. Вы только посмотрите на него. Человеку с открытой душой и спокойным нравом ни к чему кинжал и синильная кислота. Гораций, в переводе Уимзи. Тогда слова Пуффета -то до... -то достаточно, чтобы снять с Крачли всякие подозрения. Но Крачли вполне мог сделать это позже. Доктор пишет, смерть наступила неделю назад. Крачли вполне мог сделать это в любой другой день. Не похоже. Миссис Рудл на следующее утро не могла попасть в дом. Верно. Нужно проверить его алиби у того парня, Уильямса. Крачли мог вернуться и совершить убийство после 11 Мог. Но вспомните, нокс еще не лег тогда спать. А что, если это случилось раньше? Ну, скажем, в шесть часов, до того, как ушел Крачли? Но тогда, получается, неувязка со свечами? Ах, да, я забыл. Но знаете, можно ведь зажечь свечи в шесть часов, чтобы обеспечить себе алиби? Думаю, что вы могли бы, задумчиво согласился Кирк. Было видно, что ему еще не приходилось иметь дело с такими хитрыми преступлениями. Он помолчал, потом спросил... «А как насчет яичной скорлупы и какао?» И это вполне могли сделать специально. Я знавал одного убийцу, который, чтобы обеспечить алиби, выспался на двух кроватях и съел два ужина. «Гилберт и Салливан?» неуверенно сказал инспектор. «Скорее, Гилберт. Если это действительно был Крачли, скорее всего, он проделал все до шести. Ночью старик не впустил бы его в дом. С какой стати? Если, конечно, у Крачли и вправду не было второго ключа от дома». «Вы так думаете?» — спросил Кирк и беспокойно заерзал в кресле. «Ну, «Если сделали дубликат, — продолжал Питер, — то это случилось в течение последних двух лет. Это выяснить трудно, но вполне возможно. Особенно, если у вас есть друзья в Лондоне». Кирк почесал затылок. «Это была бы ловкая работа», — сказал он. «Ну, послушайте, вот что я думаю. Если это сделал Крачли, почему он не тронул деньги? Я в это никогда не поверю. Не такой он человек». «Вы совершенно правы». И это самая загадочная вещь во всем этом деле. Кто бы ни оказался убийцей. Похоже, убийство было совершено не из-за денег. Но каким тогда мог быть мотив? — Это действительно непонятно, — ответил Кирк. — Кстати, если бы после мистера Ноукса остались какие-то деньги, кто бы их унаследовал? — Да, — просеял Кирк, — мы нашли завещание в старом столе на кухне. Он достал смятый лист и заботливо его разгладил. — После уплаты всех моих долгов... «Циничный негодяй! Прекрасный подарок наследникам! Все мое имущество переходит к моей племяннице единственной живой родственнице Агнес Твиттертон!» «Вы удивлены?» вовсе нет!» «Чему тут удивляться?» — улыбнулся Кирк. Но, увидев, как Питер нахмурился, снова стал серьезным. Когда эта шустрая птичка Макбрайт поднял весь этот шум, что сказала мисс Твиттертон? «Она вела себя вполне естественно, чуть не потеряла сознание», — ответил Питер. «Еще бы!» Для нее это был настоящий удар. Не больше, чем можно было бы ожидать. А кто свидетель завещания? Викарий и Джон Джеллифилд. Это доктор из Пекфорта. С завещанием все в порядке. Оформлено по всем правилам. А как себя вела мисс Твиттертон, когда нашли тело? Она закричала, а потом у нее началась истерика. В ее поведении не было ничего необычного. Питер неожиданно почувствовал легкое Питер неожиданно почувствовал легкое замешательство. Конечно, перед лицом закона все должны быть равны. Преступница, так же, как и преступник, заслуживает виселицы. Но образ потрясённый мисс Твиттертон, растерянно протягивающий руки харет его расстроил. Он готов был согласиться с Кирком, что женитьба — большая помеха в работе. — Послушайте, милорд, — понимающе улыбнувшись, — сказал Кирк, — мне тут кое-что уже рассказали другие. Тогда спросил Питер, почему бы их не пригласить сюда? — А я как раз собирался. — Джо, попроси мистера Макбрайда зайти к нам на пару минут. — Я понимаю, милорд, вы истинный джентльмен, и вам не чужды сострадание и жалость. — Это делает вам честь, но я выполняю свой служебный долг и не могу, чтобы мне мешали всякие там сантименты. Это привилегия высшего общества. — Чёрту высшее общество! — огрызнулся Питер. Слова Кирка задели его сильнее. И он это знал, потому что знал, что вполне их заслужил. «Итак, Макбрайт весело продолжал Кирк. Насколько я понимаю, он вообще не относится ни к какому классу. Если бы я спросил вас о мисс Твиттертон, вы бы мне сказали правду? но ужасно бы расстроились. Поэтому я спрошу Макбрайта. Может быть, и будете уверены, он-то расстраиваться не будет». «Я понимаю», — сказал Питер. Лечение должно быть безболезненным. Он подошел к камину и сердито пнул полено ногой. Мистер Макбрайт не заставил себя долго ждать. Он с готовностью подошел к инспектору. Вполне понятно, чем быстрее закончится вся эта мура, тем быстрее он сможет вернуться к настоящим делам в Лондоне. Макбрайт уже раньше описал финансовые подробности дела и теперь рвался в бой, как старая боевая лошадь. «Мистер Макбрайт, у меня к вам один вопрос».